Глава тридцать первая. Вихрь. «То есть как комплекс на нашей старой территории ожил?» переспросил Белый Дракон, подняв удивленный взгляд на вошедших в его кабинет Лео Гараина и профессора Зиновьева. «Неделю назад мы зафиксировали изменение активности Дракомплекса. К нему выдвинулись группы стражей в сопровождении людей профессора». «Уже сейчас можно сказать, что неделю назад внутри комплекса произошли какие-то значительные изменения», — ответил Гараин, кинув быстрый взгляд на Зиновьева. «Что могло послужить причиной этого? И почему вы говорите о неделе?» «Все это время вокруг комплекса, по всей видимости, было какое-то изолирующее поле, из-за чего сами изменения мы обнаружили только сейчас». Пока нам точно этого неизвестно, однако профессор утверждает, что за несколько часов до появления самого поля на территории комплекса им было замечено присутствие Яна Александрова. В каком-то смысле. Белый дракон удивлённо поднял бровь. Господин, вместо Гроина начал объяснять сам Зиновьев. «Дело в том, что некоторое время назад мы с моими коллегами обнаружили странную аномалию при попытке отследить по вашему приказу молодого Александрова. Мало того, что его отслеживание стало очень трудоёмкой задачей, на которую уходили недели, так ещё и его постоянные исчезновения и появления в самых неожиданных местах. Вот здесь это подробно описано. Мы даже использовали нескольких людей мастера Гараина, но это не помогло». Профессор вытащил какие-то распечатки и положил перед белым драконом, но последний даже не взглянул на них, продолжая смотреть на Зиновьева, от чего тот сразу же почувствовал сильную неловкость, начиная нервничать. Сглотнув ставшую вязкой слюну, он, запинаясь, продолжил объяснять. Ну, например, в столице империи или это возле комплекса. Я и мои помощники вначале даже решили, что это ошибка алгоритма поиска, но перепроверив всё больше десятка раз, пришли к выводу, что с алгоритмом всё в порядке. Если отбросить все объяснения, то нам стало очевидно, что младший Александров каким-то образом научился перемещаться между мирами соцветия, сбивая наши алгоритмы поиска. Можно сказать, что на данном этапе отследить его движение практически невозможно. Мои люди и специалисты мастера Гараина так и не смогли обнаружить какую-то закономерность в этих его прыжках. Что же касается происходящего в древнем комплексе, то уже сейчас, можно сказать, наверняка для нас это может стать настоящим прорывом. Стражи и археологические группы уже сейчас докладывают о большом количестве находок у врат комплекса. Как раз сейчас они должны туда входить». Профессор замолчал и, не смея взглянуть в глаза главе, уставился в пол кабинета, устланный дорогим ковром из какого-то далекого северного региона Империи. Белый дракон несколько секунд смотрел на него, Затем перевёл взгляд на распечатки, взял одну из спустя мгновение с раздражением откинул в сторону. То есть вы оба пришли сюда, чтобы отчитаться о неудаче? Лев Гороин и Зеновьев вздрогнули. После произошедшего в Золотом мире и того, что этот парень тогда нам продемонстрировал, я довольно ясно обозначил вам цели, профессор. Неважно как, но вы должны отследить Яна Александрова. Он один из кирпичиков нашей будущей победы. И я не собираюсь выслушивать ваши оправдания. Если вам нужно больше людей, попросите. Если требуется больше денег, мы вам их предоставим. Нужны магические артефакты высокого ранга? Это тоже не проблема, найдите мне его. Не мне вас учить, как это делается. Неужели у этого Яна не осталось чего-то, что связывало бы его с этим миром? Раз уж вы его не можете выследить, Вы установили наблюдение за Никифоровым и отрядом, с которым он работал, теперь сделайте то же самое и со всеми, с кем он раньше был хоть немного связан. Работайте, господа. Да, глава поклонился Лео Граин, и через миг за ним повторил это Зенофиев. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы найти его. Да и ещё одно. Мастер Граин, Голос Белого Дракона остановил выходящего из кабинета старика. — Да, господин. — Из-за того, что общий сбор великих кланов назначили на следующую неделю, я решил перенести ритуал на сегодняшнюю ночь. Будьте добры оповестить всех старейшин и проследить, чтобы они явились вовремя. — Слушаюсь. Старик в один миг стал бледным, как мел, но сумел сдержаться и, кивнув в главе клана, вышел прочь. Белый дракон тяжело вздохнул, переведя взгляд в сторону небольшого постамента, где под стеклянной колбой находились найденные ими самые обычные с виду камни. Скоро все решится. Юлия Никифорова наблюдала, как из врат левестков появляются один за другим наемники и стражи, неся за собой специальные магические повозки, груженные артефактами и ресурсами. Вериницы людей шли мимо неё, уходя к представителям Опутывающей листвы, занимающиеся регистрацией своих находок. Вот уже несколько месяцев продолжалась безостановочная гонка за прибылью. Клан Лепестков использовал свой новый способ поиска прибыльных врат, срывал один джекпот за другим и богател с невероятной скоростью. Естественно, подобное не укрылось от других старших кланов, и уж тем более от великих. К клану Опутывающей листвы потерявшему своих покровителей в лице ястребов, появились вопросы. Юлия не знала, как с этим справляется глава с отцом. Но факт оставался фактом. Пока опутывающая листва была независимым кланом и даже сохраняла свой возросший статус в городе М. Весь вопрос заключался в том, как долго это могло продолжаться. Судя по тем оговоркам, что допускал отец во время личных бесед, сейчас все великие кланы были заняты чем-то совершенно иным — И это что-то занимало всё их внимание. В этот момент мысли Юлии вдруг почему-то развернулись в совершенно другую сторону. То, о чём она всеми силами пыталась не думать, само лезло в голову. Исчезновение Яна в золотом мире стало для неё настоящим ударом. Почему он решил уйти? Первое время Юлия злилась на Яна, как только мысленно его не называя, а сейчас сейчас просто хотела знать, всё ли с ним хорошо. Вздохнув, девушка вернулась в реальность, рассеины поглорив молниеевую обезьянку, которая, почувствовав настроение своего партнёра, ткнулась в её щёку, посылая успокаивающие волны энергии. "Госпожа Юлия!" Издалека послышался голос, окликнувший её, выведя из ступора. К девушке подбежал младший страж из недавно нанятых кланом в рамках расширения боевых сил опутывающей листвы. "Да," Она посмотрела на раскрасневшееся лицо запыхавшегося молодого человека. Похоже, это было что-то срочное, раз он бежал со всех ног. "Господин Никифоров и глава просят вас прибыть в зал совета. Хорошо, сейчас закончу здесь. Это срочно, госпожа?" Глава особенно это отметил. "Он хочет видеть вас немедленно". Покачал головой парень. "Вот как? Ладно, тогда отправлюсь сейчас". Девушка мысленно удивилась. "Что может быть настолько срочным?" Спасибо, госпожа. А я побегу оповещать других. Других вызывают не только меня? спросила Юлия, остановившись. Вызывают 20 сильнейших мастеров клана, госпожа. Я больше ни о чём не знаю, простите. Ничего узнаю из первых уст. Спасибо. Юлия быстрым шагом отправилась к залу совета, специальному зданию на территории Лепестков, где происходили обычно совещания старейшин, главы и советников. Но сегодня всё было иначе. В сердце девушки появилось очень плохое предчувствие. Зачем главе и советникам собирать сильнейших членов клана? Что-то назревало. Оказавшись возле зала советов, Юлия отметила большое количество стражей, охранявших его. Здесь собрали как минимум половину всего контингента внутренней территории, а это немало. Войдя внутрь здания и без проблем пройдя через врата, которые охранялись четвёркой воинов, девушка очетилась в хорошо освещённом зале. Осмотревшись, она сразу же нашла того, кого искала. Мужчина с аккуратной бородкой о чём-то в полголоса беседовал с одним из старейшин. Он заметил её приближение и, попросив прощения у своего собеседника, попрощался с ним, двинувшись навстречу Юлии. «Папа, что происходит?» — спросила между тем она, оглядывая зал. «Здесь уже собрались десяток сильнейших магов клана, а парень, который передал мне вызов, сказал, что собирают почти всех». Юлия, не торопись, сейчас глава сам объявит. Ненавижу ждать, тихим голосом сказала ему девушка. Колись, давай. Ну хорошо. Со смешком согласился второй советник клана Опутывающие Лествы. Ты, как обычно, копия своей матери. Если коротко, то в городе В, который находится в соседнем регионе, очень большие проблемы. Настолько большие, что туда отправляют все старшие кланы из ближайших районов. Какой в этом смысл? Юлия даже непроизвольно повысила голос, но опомнившись, продолжала уже на полтона ниже. У них что, своих кланов и гвардии нет? Когда у нас открылся чёрный портал, я что-то не помню кланов из других регионов, помогающих нам. В том-то и дело, что нет. Это просто не укладывается в голове, но ну, в городе В появился полноценный обелиск фиолетового мира, и все кланы, гвардия и жители города защищают его. У нас под самым боком обосновалось самое настоящее кровавое божество. Теперь понимаешь, почему все так всполошились? Туда отправляют силы, все кланы из нескольких регионов, гвардии, гильдии наемников и даже великие кланы. Вот только у нас есть подозрение, что мы уже опоздали и без полноценного вмешательства императора или кого-то из верхушки великих кланов. Справиться не получится. «Вот же проклятие!» — выругалась сквозь зубы Юлия. Согласно нашему плану, мы с Алисой, используя орнитоптер, сумели спуститься с горного кряжа, где располагался опорный пункт Инициативы Трибунал. Благодаря обширным познаниям белого тигра в географии Серебряного мира, удалось выяснить, что сама горная гряда оказалась южными владениями империи. Отсюда до родного города было довольно далеко. Это, если говорить оптимистично. Благо мы располагали довольно быстрым летательным аппаратом, который, согласно найденным седьмым техническим характеристикам, мог похвастаться не только физическим, но и магическим экранированием. А значит, был способен скрыться от воздушного контроля имперской гвардии. В теории, естественно, лишний раз испытывать, насколько хороша его маскировка, мне не хотелось. Поэтому мы с Алисой предпочитали обходить стороной крупные города и регионы империи. Весь день мы летели на предельных для орнитоптера высотах, А ночью старались спрятаться в связи единства, укрывая наш летательный аппарат в подходящих местах, в лесах и канавах. Вечерами и ночами я старался и дальше практиковать магические заклинания, созданные и улучшенные седьмым. Помимо этого, оставшиеся запасы сферума были использованы мной для дальнейшего укрепления закалки тела. Моё пробуждение воли постепенно видоизменялось, становясь всё более основательным. Теперь во время практики с одиноким я начал чувствовать своё тело, движение и силы в нём, и что самое важное, оказался способен перераспределять её по своему усмотрению. По своей сути эта сила и была той самой волей, которая управляла телом. Каждое моё движение, каждый шаг провоцировало самый настоящий всплеск мощи, который порождал колыхание воздуха вокруг меня. Одинокий порхал в моих руках, пребывая в натуральном экстазе от происходящего. К слову об одиноком За время, пока находились в сердце связи единства, клинок сильно изменился. Не внешне, но внутренне. В экстрамерном пространстве с Дальменом клинок с невероятным наслаждением поглощал магическую энергию вокруг себя, из-за чего иногда даже разрезал структуру этой реальности, создавая прямо в воздухе чернеющие несколько секунд росчерки. Если бы не беспрецедентная устойчивость связи единства, обеспечивающаяся огромным количеством якорей реальности, Эти разрывы, оставленные одиноким, так быстро бы не заживали. Не знаю, где отец с дедом раздобыли этот духовный клинок, но вопросов к нему у меня становилось всё больше и больше, особенно на фоне того, с какой ненавистью он относился к сущностям изнанки. Пилотируя в светлое время суток орнитоптер, чтобы хоть как-то скоротать вело текущее время, я рассказывала Алисе о нашем прошлом, всё, о чём мог вспомнить, о маме и папе. Рассказывал про деда и его строгий нрав и про то, как он обучал меня и её. Про нашу семью, тёток и дядь. Алиса слушала лишь временами, вставляя свои замечания и иногда даже что-то уточняя. Иногда мы касались того, что с ней происходило в золотой школе. В этот момент Алиса становилась немногословной и замкнутой. Хотя мне, с помощью седьмого, который хорошо улавливал меняющееся настроение сестры, удалось её немного разговорить. Судя по тому, что рассказала мне Алиса, заладая школа использовала необычные методики тренировок и практик медиумов. Фактически, кроме практик и обучения, она ничего больше и не помнила. Учителя и преподаватели были крайне строги и требовательны. О какой-то похвале и мог говорить речи, а за проявление явных эмоций серьёзно наказывали. Неудивительно, что Алиса не умела демонстрировать собственные эмоции. Из них готовили вуидов. которые не будут задавать вопросы и останутся верными несмотря ни на что. Носитель. Если бы мы пришли на несколько лет позже, боюсь, убедить вашу сестру уже было бы невозможно. Резюмировал седьмой услышанное. Наше довольно однообразное время припровождения окончилось неожиданно. В какой-то момент впереди показался город, которого не должно было быть. Что-то я не пойму. Я ещё раз сверился с картой, которую мы раздобыли в одной из небольших железнодорожных станций, встреченных нами ранее. Этого города не должно быть там. Возможно, ты сделал неправильные расчёты? предположила Алиса. Нет, мы делали это вместе с Ишкафелем. Я покачал головой. Ладно, может, это и была какая-то ошибка. Просто облетим его. Я развернул орнитоптер. И направил его значительно левее города, по широкой дуге облетая его. Однако спустя почти час лёта перед нами далеко впереди вдруг вновь появился тот же самый город. Что за это не совпадение? Сейчас я совершенно точно не мог ошибиться. Я ощущаю какую-то силу, разлитую за бортом орнитоптера-носитель. Однако могу точно сказать, что это не магия или силы сущности изнанки, а отчитался конструкт С этого момента все наши попытки уйти в сторону от города или даже развернуться заканчивались одним и тем же. Неизвестный населённый пункт вновь появлялся впереди, словно насмехаясь над всеми нашими попытками улететь от него. "Хян, присмотрись, что это за башня высится в центре города?" вдруг спросила Алиса. "Что? Башня?" Я взглянул туда, пытаясь различить в мутной дымке приближающееся мегаполиса здание. "Секунда." И вот уже мне удаётся различить хорошо знакомый силуэт обелиска фиолетового мира. Твою-то мать, плохо дело, не удержавшись, ответил я сестре.